Глава четырнадцатая Вечером я не спеша шла с тренировки. Накинула капюшон на голову, слушала музыку в наушниках, ловила лицом капли дождя. На плече болталась спортивная сумка, белые кроссовки утопали в лужах. Тренировочные спортивки в миг стали мокрыми и неприятно прилипли к ногам. Но мне было хорошо, я любила дождь. Размышлять под дождем, гулять под дождем. Неожиданно музыка сменилась рингтоном звонка. Я достала телефон из кармана. На дисплее был незнакомый номер. «Алло? Эля?» «Да, это Егор». И в горле пересохло от волнения. Пока я вспоминала, как складывать буквы в слова, он продолжил разговор. «Ты свободна сейчас?» «Да». «Может, выйдешь во двор? Колесо поменяю?» «Сейчас буду». И я почти бегом побежала в свой двор. На улице было темно. В наших дворах фонари горели через подъезд. Поэтому в сумерках я не сразу заметила сокола. Точнее, заметила его только по угольку сигареты. Он стоял у моей машины и был одет во все темное. Толстовка с капюшоном на голове, спортивные штаны. Сокол смотрел на мой подъезд, а я подходила с другой стороны. «Привет еще раз!» – поздоровалась я. «Привет, привет!» Он кинул под ноги окурок. «Открывай багажник». Я прошла к машине, открыла багажник. Он достал колесо, подкатил его к машине, затем полез в свою машину, которая, кстати, была снова припаркована рядом с моей, и достал инструменты. Сокол молча заменил колесо, встал напротив и, доставая из пачки сигарету, сказал, «Все, можно садиться и ехать». «Спасибо, выручил, я в долгу». «Ну, давай же, скажи, что с меня кофе, например». «Ну, ладно», — ответил он и сделал затяжку. «Вот черт!» Если честно, я вообще не понимала, как разговорить этого парня. Начать о погоде, о ямах во дворе, об универе или о чем-то еще, что нас объединяет. Сам он молчал и курил, о чем-то задумавшись, а я стояла и как дура пялилась на новое колесо. Жаль, что в моей голове не поселилась еще и сердцеедка, обольстительница, которая могла бы мастерски стрелять глазками и умела заигрывать с парнями. Вот была бы компания моим чертяткам. Пришлось действовать, как умею. «Слушай, в этом городе пять кинотеатров. Не подскажешь, в какой лучше сходить?» Сокол медленно вздохнул, задумался. «Мне нравится кинотеатр в Заречье, в торговом центре. Сейчас покажу на карте». Он достал мобильник, попросил Алису найти нужный адрес и встал вплотную ко мне. Наше лица освещал экран его мобильника, на котором был выстроен маршрут до кинотеатра. Он вел пальцем по экрану, объясняя мне, как добраться. Мой взгляд не был обращен к экрану. Я смотрела на его лицо, на губы, которые целовали меня против моей воли. И в тот вечер от них пахло алкоголем и травкой. Он впервые был так близко. Настолько, что мои чертята поперхнулись от горьковатого запаха его одеколона». Неожиданно телефон завибрировал, и во весь экран высветилась накрашенная мордашка Черняевой. «Извини». Сокол отошел на пару шагов и прислонил телефон к уху. «Что-то срочное?» – спросил он. «Я слышала, как она начала быстро что-то тараторить». Ты дала слово, что больше никогда так не сделаешь. Ты сегодня его нарушила. Мне кажется, он узнал про случай в столовой. Нет, не надо приезжать. Завтра поговорим. Извини, я занят. Он убрал телефон и вернулся ко мне. Кстати, хочу извиниться за свою подругу. Я в курсе, что она сделала сегодня в столовой. Я поговорил с ней. Больше такого не повторится. Да уж, не очень приятно выскребать сухофрукты из волос. Улыбнулась я. Но я виновата сама. Нужно было поехать на автобусе. Тогда ни у меня, ни у тебя не было бы проблем. Ладно, на чем мы остановились? На кинотеатре? А, да. Так ты поняла, где он расположен? Я найду. Тогда пока. Пока.